Глава 17. Белинда Юэн, верная секретарша, уже ждала Крейга у стойки таможенного досмотра. Он сразу же заметил, что она не утратила пристрастия к крикливым цветам с тех пор, как они виделись в последний раз. За все 23 года, что они работали вместе, она, казалось, не составилась и на день. Крейг поцеловал ее в щеку. Она, похоже, искренне ему обрадовалась. Крейгу стало совестно за то, что он не ответил на два ее письма. Если женщина отдала тебе 23 года жизни, как можно при встрече с ней не испытывать угрызений совести? «Нас ждет лимузин», — сообщила она. Ей не хуже Крейга. Было известно, что особенных доходов не предвидится. Однако она была бы шокирована, если бы он намекнул, что такси ничем не хуже. Во всем, что касалось их престижа, она была неукротима. Горе агенту, приславшему уже кем-то прочитанный сценарий, он получал по полной программе. Даже по телефону Белинда не стеснялась в выражениях. Погода была сырой и давяще душной. Пока водитель подгонял лимузин, начало моросить. Крейг мрачно коснулся полей шляпы, голоса пассажиров, грузившихся в свои машины и такси, Казались неприятно резкими, вопли какого-то ребенка действовали на нервы, на Крейга навалилась свинцовая усталость, даже аспирин не помог. Белинда с тревогой всмотрелась в него. «Вы плохо выглядите, Джесс», — заметила она. Он был так молод, когда она пришла к нему, что не посмел потребовать, чтобы она называла его «Мистер Крейг». «Я-то думала, что вы хотя бы загорите». Я же ехал в Канны не за тем, чтобы на пляже валяться. Чуть раздраженно бросил он. Тут подкатил лимузин, и Крейг с облегчением рухнул на заднее сиденье. Стоять не было сил. Он весь взмок, пришлось вытереть платком лицо и шею. «Здесь все время так жарко?» — спросил он. «Не настолько уж и жарко!» — отрезала Белинда. «А теперь, может, объясните, почему во имя Господа велели поселить вас в Манхэттене?» «На восьмой авеню, подумать только!» Обычно он останавливался в тихом дорогом отеле в Истсайде. Очевидно, в глазах Белинды перемена отеля означает унизительную попытку сэкономить. «Я подумал, что это намного удобнее, ближе к офису», — пояснил он. «Повезет, если вас не будут грабить каждый раз, когда вы выйдете из двери», — проворчала Белинда. «Вы не представляете, что творится на восьмой авеню». У нее был резкий, напористый голос. Всегда. Всю жизнь. Некоторое время назад он едва не поддался соблазну предложить ей брать уроки дикции, но так и не набрался мужества. А теперь, разумеется, слишком поздно. Он не сказал, что решил остановиться в Манхэттене буквально в последнюю минуту и дал ей телеграмму из аэропорта Ниццы. «Манхэттен». Шумный доходный отель, где всегда полно народу, и в обычных обстоятельствах Крейг не вспомнил бы о нем. Но на память вдруг пришло, что он жил там, когда ставил первую пьесу Эдварда Бреннера вместе с Эдвардом, который теперь уже не пишет пьес. Тогда отель назывался «Линкольн». Теперь президенты не слишком-то ценятся, но в отеле «Линкольн» к нему пришла удача. Жаль, что он забыл, в каком номере жил тогда. «Однако Белинде об этом говорить нельзя. Слишком она здравомыслящая особа, чтобы потакать предрассудком хозяина». «И предупредили вы меня в последнюю минуту», раздраженно выговаривала она. «Я получила вашу телеграмму всего три часа назад». «Так уж получилось», — пробормотал он. «Простите». «И тем не менее...» Она всепрощающе улыбнулась. У нее были маленькие острые зубки, совсем как у щенка. «Тем не менее я рада, что вы вернулись. А то в офисе тишина, как в морге». От скуки я просто на стену лезла. Даже к Рому пристрастилась. То и дело прикладываю с днем, чтобы не рехнуться. Неужели, наконец, не зашли до того, чтобы снова взяться за работу? Что-то в этом роде. «Аллилуйя!» — воскликнула она. «В каком именно роде?» «Брюс Томас хочет ставить фильм по сценарию, которым я владею». «Брюс Томас?» — благоговейно переспросила Белинда. о ля ля Крейг заметил, что в этом году все произносят имя Брюса Томаса каким-то особым тоном. Непонятно, то ли радоваться, то ли ревновать. «Какой сценарий?» — с подозрением осведомилась Белинда. «Я вот уже три месяца ничего вам не посылала. Тот, что я нашел в Европе, по правде говоря, я сам его написал. Давно пора. Наверняка лучше, чем тот мусор, который мы перелопачиваем». «Могли бы хоть написать», — обиженно заметила Белинда, «или даже прислать экземпляр». «Простите», — вздохнул Крейг и погладил ее руку. «У вас пальцы ледяные». «Вы здоровы?» «Конечно», — коротко ответил он. «Когда мы начинаем?» — загорелась Белинда. «Скажу точно после того, как повидаюсь с Томасом. Контракт еще не подписан». Он поглядел в окно на низко нависавшей над равниной облака. Кстати, я все хотел спросить. Вы знали женщину по имени Глория Талбот? Она, кажется, работала у нас. Всего пару месяцев в самом начале немедленно протараторила Белинда, которая всегда все помнила. Абсолютно ни на что не способна. Она была хорошенькой? По мнению мужчин, вероятно, да. Господи, до да с тех пор прошло почти 25 лет. С чего это вы вдруг о ней подумали? Так. Получил от нее что-то вроде привета. Она с тех пор должно быть пять мужей сменила, сухо процедила Белинда и поджала губы. Я таких, как она, за сто шагов вижу. Что ей было надо? Трудно сказать. Возможно, просто захотелось пообщаться. Разговор от чего-то потребовал от него невероятных усилий. Если не возражаете, Белинда, я попробую вздремнуть. В вымотался. Слишком много мотаетесь по свету. А ведь уже не мальчик. Наверное, вы правы. Крейг закрыл глаза и откинул голову на спинку сиденья. Ему отвели номер на двадцать шестом этаже. За окном разлилась туманная дымка, капли дождя скользили по стеклу, башни небоскребов сверкали стеклянными гранями, ярусами тусклых огней в серой сумеречной полумгле. Комната была безупречно чистой, безликой, совсем не во вкусе русской аристократии. С гудзона доносились корабельные гудки. Ничто в этом номере не напоминало ему о счастливых временах работы над пьесой Бреннера. Ему пришло в голову, что нужно бы узнать, где похоронен Бреннер, и возложить цветы на его могилу. Он с огромным трудом развесил вещи. Легкие костюмы, которые он носил в каннах, казались неуместными в такую дождливую погоду. Следовало бы сделать несколько звонков, но Крейг решил отложить это на завтра. Все, кроме одного. Брюс Томас ждал его звонка. Он дал телефонистке номер Томаса. Бодрый деловой американский голос телефонистки приятно контрастировал с усталыми визгливыми модуляциями французских телефонисток. Томас сердечно приветствовал его. «Вот так сюрприз!» — воскликнул он. «В жизни не предполагал, что вы напишете сценарий, да еще такой приятный сюрприз!» Видимо, Клейн уже поговорил с ним. «Пока не знаю, на чем мы договоримся, но договоримся непременно. Вы сейчас заняты? Хотите приехать?» Томас жил на восточной 70-й улице. Сама мысль о том, что придется ехать через весь город, была невыносимой. «Если не возражаете, давайте лучше завтра». «Никак не отойду после полета». «Разумеется», — согласился Томас. «Десять утра вас устроит?» «Обязательно приеду», — пообещал Крейг. «Кстати, у вас нет лондонского телефона у Одли?» Он почувствовал, что Томас колеблется. «Знаете, наконец, — выговорил тот, — я предложил Одли еще до того, как узнал, кто автор сценария». «Понимаю», — заверил Крейг. «Вы уже говорили с ним? Нет». «Я, естественно, хотел сначала выяснить ваше мнение, но после того, как Клейн сказал, что вы не возражаете, пытался с ним связаться. Бесполезно. Его нет в Каннах. Лондонская квартира не отвечает. Я послал ему телеграмму с просьбой немедленно позвонить. Погодите, сейчас дам номер». Продиктовав цифры, Томас добавил, «Если все-таки отыщите его, передайте, что я пытался его найти. Не возражаете, если я пошлю ему копию рукописи?» Я велел отксерить сценарий. Если Ян по какой-то причине откажется работать с нами, ему нет смысла приезжать. Я где-то слышал, что он в любом случае планирует перебраться в Штаты, — сообщил Крейг. Где-то, пролетая над Францией в сторону Ла-Манша, в бравый новый свет. Дорогой папа. Интересная новость. — Ему давно пора вернуться на родину, — обрадовался Томас. — Ну что же, увидимся утром. Спокойной ночи. Хороший он человек, этот Томас. Вежливый, предупредительный, воспитанный. Крейг попросил телефонистку соединить его с лондонской квартирой у Одли и прилег в ожидании звонка. Стоило ему перекатить голову по подушке, как голова закружилась, а комната словно медленно поплыла перед глазами. Белинда считает, что он слишком много разъезжает. Мудрая женщина. 23 года верной службы. Он умирал от жажды, но не мог заставить себя подняться и сходить в ванную за стаканом воды. Телефон зазвонил, и Крейг с трудом поднялся, боясь, что комната снова завертится перед глазами. Телефонистка сказала, что в Лондоне никто не отвечает, и спросила, не хочет ли он повторить заказ через час. Крейк отказался. Он сидел на краю кровати, пока комната не стала на свое место, потом вышел в ванную и выпил два стакана воды, но пить все равно хотелось. И кондиционер слишком мощный попался. Крейг почему-то замерз. Он попытался открыть окно, но оно было наглухо забито. Крейг посмотрел на часы, половина седьмого, в каннах половина первого. Он слишком долго на ногах, слишком большое расстояние перекрыл с утра. «Господи!» Он в жизни так не хотел пить. Стакан ледяного пива мог бы совершить чудо или два стакана. В следующий раз он пересечет океан на пароходе. К Америке нужно приближаться осторожно, не спеша, постепенно. Он спустился в гриль-бар, увешанный театральными афишами. Наконец-то он на знакомой арене. Крейг вспомнил бой быков. Цвет песка в Сан-Себастьяне. Он сел у стойки. Взял бутылку пива и одним глотком осушил половину стакана. Боль в горле внезапно слабла. Он понимал, что не мешало бы съесть что-нибудь, но не мечтал ни о чем, кроме пива. Он заказал другую бутылку и пил мелкими глотками, стараясь растянуть наслаждение. Вскоре он ощутил легкое, но приятное опьянение. Гриль-бар постепенно наполнялся посетителями, и шансы встретить знакомых, с которыми придется разговаривать, возрастали. Приходилось взвешивать «за» и «против». Стоит ли риск удовольствия от третьей бутылки? Все же он решился и попросил еще одну. К тому времени, когда он вернулся к себе, было уже около восьми. Слава богу, не пришлось ни с кем любезничать. Его счастливый отель. Крейг разоблачился, натянул пижаму и выключил свет. И долго лежал, прислушиваясь к приглушенному невнятному шуму большого города, расстилавшегося внизу. Вой сирены напомнил ему, что он на родине. Жаль только, — подумал он засыпая, — что сегодня никто не постучит в дверь. Разбудила его боль. Желудок спазматически сжимался. Белье промокло от пота. Приступы сильной, режущей боли, то утихали, то нарастали. Господи, должно быть, женщины именно это чувствуют, когда рожают. Ему нужно в туалет. Крейг включил свет, осторожно спустил ноги с кровати, медленно поплелся в ванную и сел на унитаз. И тут же из него хлынул поток горящей жидкости. Боль ушла, но он боялся, что не хватит сил добраться до постели. Наконец он с трудом поднялся, однако был вынужден схватиться за полку над раковиной. Жидкость в унитазе казалась черной. Крейг дернул за цепочку и вдруг ощутил, как по ногам ползет что-то теплое. Черновато-красная кровь. И ничего нельзя сделать. Крейг брезгливо поморщился. Он понимал, что следовал бы испугаться, но не испытывал иного чувства, кроме отвращения к своему телу, предавшему его. Он схватил полотенце и сунул между ног. Оставив запачканные пижамные штаны на полу, он кое-как доплелся до кровати и упал на нее. Он сильно ослабел, но боли больше не было. На какое-то мгновение ему показалось, что все это кошмарный сон. Крейка взглянул на часы. Половина пятого по нью-йоркскому времени часовой пояс крови. В такой час вряд ли прилично кого-то будить. Если к восьми кровотечения не прекратится, он позвонит доктору. Но тут Крейг сообразил, что не знает в Нью-Йорке ни одного врача: расплата за здоровье. Ничего, сообразит утром. Он выключил свет, закрыл глаза и попытался уснуть. Если же усну я навеки. «Прими, Господи, в душу мою!» Детские молитвы. Профессор психологии, если верить Энн, что-то увидел в его почерке. Видел ли он эту ночь в Нью-Йорке? И тут он заснул. Крепко. Без снов. Проснулся невероятно усталым, измученным до мозга костей, но кровотечение прекратилось. На часах было около десяти. За окном сияло бледное в пелене смога солнце. Город мерцал в жарком мареве. Крейг вытащил полотенце. Очевидно, во сне кровь продолжала идти. На полотенце остались высохшие сгустки. Старый, неумолимый, неуловимый убийца. Осторожно передвигая ноги, он пошел в ванную и долго стоял под душем но так и не набрался храбрости ополоснуться холодной водой и чувствовал себя разбитым, словно вывалился из окна. Крейг спустился вниз и позавтракал в кафе в обществе туристов и коми -выезжоров. Химический привкус ледяного плесинового сока на губах. Ни Средиземного моря за окном, ни дочери, ни любовницы напротив, ни плотоядной ухмылки официанта. Он заставил себя съесть два тоста, чтобы подкрепить силы ни круассанов, ни бриошей. Может, он попал не в ту страну? Он пролистал «Нью-Йорк Таймс». Потери во Вьетнаме уменьшились. Вице-президент произнес безграмотную возмутительную речь. Крушение самолета. Ни один он путешествует так много. Критика, о котором он не слышал, разносил в пух и прах роман, который он не читал команды, которых не существовало, когда он еще ходил на бейсбол, выигрывали и проигрывали, подающий, которому столько желез, сколько Крейгу, до сих пор зарабатывает себе на жизнь, бросая мячик, извещение о смерти незнакомых ему мужчин и женщин. Вооружившись новостями, он был готов начать новый день. Крейг вышел из стерильно кондиционированного мира в Нью-Йоркскую жару, я кинул взглядом тротуар. Помня предупреждение Белинды, он ежеминутно ждал нападения. Интересно, если он объявит, что ночью едва не истек кровью, вызовется ли какой-нибудь бойскаут найти ему такси? У него не нашлось четвертака для швейцара, так что пришлось отдать доллар. Он еще помнил те времена, когда швейцары кланялись «И задай им 10 центов». Сесть в такси. Было все равно, что взобраться на скалу. Он дал адрес на восточной 70-й улице. Таксист оказался стариком с зеленоватым лицом умирающего. На правах, прикрепленных к спинке водительского кресла, Крейг прочел русское имя. Жалеет ли этот человек, что он или его отец когда-то покинул Одессу? Такси то ползло, как черепаха, то рвалось вперед, визжа тормозами, выигрывая дюйм за дюймом у других машин, пересекавших город из конца в конец. Умирающему водителю было нечего терять. Восточная часть 44-й улицы, его родная стихия и шансы на гран-при огромны. Если он доживет до осени, несомненно разбогатеет. Брюс Томас жил в солидном особняке со свежевыкрашенными оконными рамами. У двери висела маленькая табличка, гласившая, что дом находится под присмотром частной охранной службы. Крейг бывал здесь и раньше, на больших приемах. Он вспомнил, как беззаботно веселился тогда. Однажды он забыл в кабинет Томаса на втором этаже. Полки ломились от статуэток, памятных табличек, почетных значков, грамот, награды за фильмы. Когда-то Крейга тоже награждали статуэтками, табличками, значками. Где это все сейчас? Он позвонил. Томас сам открыл дверь. На нем были вельветовые брюки и тенниска с открытым воротом. Опрятный, грациозный худощавый человек с приветливой улыбкой. «Брюс», — едва выговорил Крейг, входя в переднюю, «похоже, вам придется вызвать мне доктора». И рухнул на ближайший стул, не в силах пошевелиться.